Я должен сейчас же поехать в больницу. Я поеду с тобой. Бранко, я слышала твое выступление, ты молодец. Чтобы так говорить, нужно большой мужество. Ты все поставил на свои места. Поставил, поставил. Надоели они мне. Охотнее всего я удрал бы с этого завода. Нет, это была бы трусость. Если уж хватило у тебя мужества сказать правду, должно хватить мужества, чтобы бороться за нее. Я должна тебе кое-что сказать ради тебя и себя, ради нашей семейной жизни. Я слушаю тебя. В прошлом году я чуть было не ушла от тебя. Я это знал. Ты знал? Я знал, что у тебя кто-то появился. Я почувствовал это по твоему настроению, поведению. Но я не знаю, кто это был. Ничего не сказал мне? Зачем? Решение могла принять только ты. Если бы ты посчитала, что нужно было об этом мне сказать, ты сказала бы. Баранга, ты знаешь, мне страшно идти в больницу. А вдруг? Подожди меня в машине. Дождь, кажется, кончился. Небо светлеет. Бранка. Бранка. Что? Ты. Как ты думаешь, какое решение примет собрание? Собрание? Я думаю, что решение будет правильным. Впрочем, для Эда Ванды сейчас это не имеет значения. А для тебя? Для меня имеет. Но еще больше для всех нас, для всего завода. Знаешь, Бранко... Что? Я пойду с тобой. Ладно?